и сильная высокая трава выросла где только можно, даже в трещинах мостовой. Стояло удивительно солнечное для Петрограда майское утро. Смена закончилась, но Элеонора не спешила домой. Она вышла в маленький садик позади хирургического корпуса и опустилась на старую, без половины речи, скамейку. Дерево было теплым.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 «Дюжи важная! Слава богу, вы еще не ушли!» Она взяла простой, сложенный вдвое лист бумаги. «Вы будете ждать ответ?» «Да, подожду, пожалуй». Он сел на лавочку, которая заскрипела и слегка прогнулась под ним. Узнав почерк воиного, Элеонора чуть не вскрикнула от радости зажмурилась, представляя, что мог Константин Георгиевич написать. Но человек ждал ее ответа, и мечтать времени не было. — Дорогая Леонора Сергеевна, прошу вас, как только вы получите эту записку, приходите по указанному ниже адресу. Очевидно, вас удивила эта странная, если не сказать наглая, просьба. Но вы сразу все поймете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 Сердце колотилось так, что даже во рту пересохло. Листок в руках дрожал. Она в замешательстве посмотрела на красноармейца. Какого ответа он от нее ждет? — Я приду сегодня же, — сказала она севшим голосом. — Очень скоро. Василий Петрович кивнул. — Доброе. Я тогда домой поеду. Прощайте, барышня, доктору поклон. Как не замирало сердце в предвкушении скорой встречи, как не стремилась душа быстрее утешить воинова, и Леонора все же забежала домой навести красоту. Откуда только взялось это тщеславное желание понравиться Константину Георгиевичу. Она погладила свою прямую черную юбку, и достала парадную кофточку. Белая кофточка, без лишней пышности отделанная старинными кружевами, перешла ей от Ксении Михайловны и до сих пор казалась Элеоноре слишком красивой, чтобы ее надевать. Она просто любовалась этой прекрасной вещицей, разглядывала узор кружев и радовалась, что она у нее есть. Ну вот!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 Элеонора не встречала такой страшной худобы и восковой прозрачности. — Вот он я, точнее то, что от меня осталось, — сказал Воинов нарочито весело, а Леоноре показалось, что у него даже голос похудел. — Поговорите со мной или развернетесь и уйдете. — Константин Георгиевич, я больше никогда вас не покину. Тогда разрешите пригласить вас в комнату. Они пошли по коридору, причем воинову пришлось опереться на ее руку, и, преодолевая эти несколько метров, он останавливался перевести дух. Комната оказалась неожиданно большой, в два окна, и скудость обстановки делала ее еще больше.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 Мою койку отгораживали ширмой не один и не два раза, но я все никак не помирал. А потом решил, что есть более интересный способ скоротать последние денечки, чем лежать на больничной кровати и ждать смерти. Как раз демобилизовался мой любимый санитар Василий Петрович, и, воспользовавшись оказией, я выписался...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 Ею оказалась мрачная декадентка лет сорока, одетая во все черное. Она сидела в кухне и курила папиросу, заправленную в полуметровый мундштук. В ответ на робкую речь Леоноры, что она хорошая знакомая Воинова и будет теперь при нем сиделкой, декадентка неожиданно взглянула на нее с симпатией и разрешила стирать не по расписанию, а хоть каждый день, если ванна свободна. Элеонора тут же воспользовалась этим предложением и очень смутила Константина Георгиевича. — Вы все трудитесь и трудитесь, — проворчал он, — а я хотел бы побыть с вами, поговорить. — Подождите, я вам еще надоем.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 Элеонора призвала на помощь всю свою аккуратность. Даже легкое прикосновение к таким наболевшим старым ранам очень чувствительно. «Я надеялся, вы избавите меня от этого унижения», — вдруг глухо сказал Константин Георгиевич, когда она помогла ему надеть рубашку. «Простите, я не поняла. Я хотел, чтобы вы запомнили меня другим».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 Элеонора собралась домой. Я приду завтра. Вы проснетесь, а я уже буду здесь. Главное, чтобы я еще был здесь, хмыкнул воинов. Все, все я пошутил. Идите спокойно. Несколько недель у меня есть. Она не спала всю ночь. На сердце лежала свинцовая тяжесть.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 Понимая, насколько бессмысленны теперь все эти вопросы, Элеонора продолжала терзаться ими до самого утра. Лишь в шестом часу, когда за бурыми крышами домов показался краешек солнца, она смогла взять себя в руки и направить мысли в практическое русло. Во-первых, нужно пригласить к воинову хорошего врача. Вдруг он скажет, что есть надежда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 Присутствие другой сиделки доставит ему настоящие страдания. Значит, требуется взять отпуск, и немедленно. У нее есть и законный отпуск, и много донорских дней, отгулы за сдачу крови, которые она никогда не использовала и никогда не вспомнила бы о них в других обстоятельствах.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 Вопрос не праздный. Воинову потребуется усиленное питание. Ведя довольно аскетический образ жизни, Элеонора тратила мало. От каждого жалования оставалась треть, а то и половина. Она откладывала деньги без какой-то ясной цели. А теперь вот и пришел их черед. Если этого будет недостаточно, она снесет в тарксин, Кольцо Ксении Михайловны. За него можно выручить много. Будет неловко перед теткой, но воинов важнее. Кажется, придется нарушить данное Константину Георгиевичу обещание. К 8 утра она побежала в академию. Старшая, как всегда, куда-то опаздывала. И даже если у нее не было срочных дел, считала ниже своего достоинства вот так взять и сразу поговорить с подчиненной. Жди, пока я освобожусь, бросила она и умчалась. Для Элеонора находиться в оперблоке, одетой по-уличному, было все равно, что голой, на улице. Переодеваться она тоже не хотела. Поэтому вышла на широкую лестничную клетку, попросив санитарочку выглянуть, когда старшая освободится. Хлопнула дверь наверху, и к ней спустился крылов, нетерпеливо разминая в руке папиросу. Дружелюбно протянул ей пачку и сказал, откуриваю ли она, расстояла горечь во рту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 — Ага. Крылов отвел ее в свой кабинет, посадил на стул, а сам устроился напротив, подперев щеку кулаком. Другой рукой он махнул, мол, рассказывайте. Она заговорила и почувствовала, что голос предательски дрожит, несмотря на все усилия держаться хладнокровно. Крылов встал пошарил в шкафчике и извлек оттуда бутылку коньяка, плеснул в стопку, подал ей. Элеонора хотела только пригубить, но он придержал стопку за дно, пока она не выпила все. Алкоголь — плохое лекарство, но, кажется, именно оно было сейчас нужно. Она почувствовала себя не такой растерянной. — Жди здесь! — Буркнул Крылов и вышел. Его не было долго. Элеонора стала уже волноваться, как он появился с отпускными документами. «В бухгалтерию сама. Будет нужен врач, обращайся. Я не абдоминальщик, но найду». Выдав эту невероятно длинную для него речь, Крылов откинулся на спинку стула и махнул рукой. Иди, мол. Получив баснословные отпускные, Илеонора заторопилась к воинову. Пришлось сделать небольшой крюк и купить на Мальцевском рынке два яйца, кусок куриной грудки и несколько яблок. Хотела взять еще молока, но не было посуды. Воина встретил ее с такой радостью, что ей стало немного не по себе. Слава богу!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 Совершенно по сути дела посторонняя женщина. А с какой деликатностью она предложила помощь? Права, Елизавета Ксаверьевна, людей нельзя презирать.